Павел Шушканов Линия обесточена Сборник фантастических рассказов От автора Случилось так, что тема космоса долгое время была непопулярна и незаслуженно забыта. Казалось, что фантастика ближнего прицела, темы антиутопий и постапокалипсиса надолго вытеснили этот поджанр из отечественной и зарубежной фантастики. Но в мире нет ничего постоянного, а любопытство и стремление к звёздам очень прочная часть природы человека. Время романтики незаметно сменилось временем прагматизма, как в своё время великие географические открытия уступили эпохе колониальных империй. И взгляды в космос, как близкий, так и дальний, уже далеки от мечтаний о цветущих яблоневых садах среди песков Марса. Но однажды, научившись летать, человек уже вряд ли забудет радость от этого процесса. В этот сборник я собрал рассказы одной тематики. Я не пытаюсь удивить читателя видами и красотами космоса. На всё это в гораздо больших масштабах можно любоваться и во Всемирной сети. Но мне всегда были любопытны ситуации, которые могут произойти в, казалось бы, близком и доступном космосе. Те страшные вещи, которые таит пространство, о которых мы и подумать не можем на земле. Ведь одно дело, когда мы говорим о том, что другой мир может стать нашим домом, и совсем другое, когда он действительно наш дом, а земля чужой, далёкий и непонятный мир. И как далеки могут быть телевизионные шаблоны иноземной жизни от тех реальных гостей из иных миров, которые могут ждать нас за пределами планеты. Итак, что нас ждёт в этом сборнике? Стерением мальчишек, никогда не видевших землю, обожжь их жуткими легендами Титан. Маленькая колония на далёком планетоиде, обитатели которой хранят страшную тайну. Тёплые моря древней Венеры, ожидающие катастрофы, которая изменит всё. Капитан, ведущий свой корабль по чужому морю в несуществующую крепость. Старик Забытый в обезлюдевшем мире на краю вселенной, ждущий письма от брата. Большие, маленькие, пугающие и захватывающие миры и надежда на то, что всё это мы увидим своими глазами.